Глава 7. Шахты и те, кто там обитает Внутри было тихо. Вообще никого, что подозрительно. Хотя, может, это и нормально. Вон, какие у них там праздники всенародные, гуляния массовые, и там, а да, хорошие, конкурсы интересные. Не дай, единорог, снова на такое попасть. А Джим почти бежал по коридорам, не отпуская мою руку. Похоже, опасался, что я опять что-то натворю. Не сбавляя скорости, мы вышли на знакомый маршрут, проходя во времени и наткнулись на глухую стену. "Зараза", едва слышно прошептал Архимак и добавил пару слов на незнакомом мне языке. Впрочем, я и по интонации поняла, что это явно не похвала местным строителям. "А есть ли сквозь пройти?" предложил Никсар. "Нет, там горная порода. Они каким-то образом запечатали проход во времени. Нужно искать активацию. А как она выглядит?" Скорее всего, как кристаллик или группа кристаллов. Камушек, амулет, подставка для зачарования. Должна быть где-то недалеко. Чем дальше активаться, тем больше энергии требуется, а им это ни к чему. Маги шустро кинулись на поиски означенного. Я была собралась помочь, но мне велели снять кольцо и не отсвечивать во всех смыслах этого слова. Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось. От нечего делать, я принялась изучать выпуклый барельеф с драконом. Помешались они на этих драконах, я так посмотрю. Изображение было странным. Вместо привычной геральдической курицы в профиль, в данном случае крылатой ящерицы, ну что это меняет? Был такой же профиль, но с киркой слева. Борельеф был сделан будто из обсидиана, гладкого и отполированного, с расходящимися от центра гранями, напоминающими повернутый алмаз. Маги перестали шуршать по окрестностям и встали за спиной. «Медь, ты гений!» «Да, я такая. А в чем конкретно?» А Джим не ответил, но что-то прошептал и надавил ладонью на дракончика. Часть стены рядом завибрировала и пропала, открывая темный тоннель, освещенный лампой, похожей на керосиновую. «Явно магия!» «А это действительно то самое место?» с сомнением уточнила я. «Я лампы не помню, да и пол другой. Там плитка была, а тут грунт, слонами утоптанный. Нет, — подтвердил архимаг. Какой-то подсобный тоннель, видимо, или вообще не временной, а тайный ход. Давайте искать наш. И замер, приложив палец к губам. Я послушно перестала дышать. «Туда, быстро!» — шепотом скомандовал он. «За нами пришли!» Мы с Ником в один прыжок оказались по ту сторону. Я ровным счетом ничего не слышала. Но я в этом деле вообще не показатель. Архимаг повторно надавил на камень. и с необъяснимым изяществом просочился внутрь еще до того, как проход окончательно стал стеной, точнее, каким-то каменисто-грунтовым тупичком. «Может, оно, конечно, и с этой стороны закрывается где-то, но искать долго», — пояснил свои действия мужчина. «Заодно и следы убрал нашего присутствия. Благо, медь без кольца руками на... за стену хваталась, а то ее ауру ничем не сотрешь. Кстати, Малитриль, держи кольцо на готове, но пока не надевай, мало ли...» Есть шанс, что они поплутают пока по курганам в бесплодных поисках. Где мы хоть, спросила я, на низовые аниксаров подарках, на ранее выданную отжимом цепочку. Что это за копей мории? Понятия не имею. Предлагаю двигаться вперёд, а там видно будет. Как скажешь, ле голос. Кто? Извини, просто интересная книжка вспомнилась, и фильм по ней потом как-нибудь расскажу. Обязательно, согласился аджим и пошёл дальше. Что-то мне подсказывает, что из-за лега ласа мне теперь придётся пересказывать не только властелина колец, но и весь сильмарилеон в лицах. Миргнуло в его тоне нечто похожее на нервозность, хотя могло и показаться, книг уже не ревнует, наоборот, даже помирить пытается, хотя и от пересказа можно отделаться легко и просто. Например, начать с биографии Исильдура, славно перейдя на его потомков. Асоба стойкие доживали до Арагорна, избранные до четвёртой эры, но эти уже могли сами тебя поправить, дабы внести ясность в подзабытые моменты истории и послать на квинг за недостаточно чёткое понимание политики Элронда в эпоху Войны Кольца. Страшные люди. Туннель, по которому мы шли, был освещён далешними лампами и напоминал то ли пещеру, то ли нару прорытую в каменистом грунте. Второе вероятнее, ибо кое-где своды были укреплены деревянными балками. Каменная кишка виляла, иногда разветвлялась и перетекала в другие, окончательно убеждая в своём искусственном происхождении. Сначала мы бежали, но теперь шли медленно и аккуратно присматриваясь к местности. Погони слышно не было. Меч ты попереоделась, что ли, задумчиво заметил Никсар, любуясь на мой абсолютно не приспособленный для прогулок и бегства наряд. Это намёк на бесплатный стрептиз? Почему бесплатный? А у тебя есть деньги? И чего ты так домолчишь? Это же в корне меняет дело. Аджим едва заметно улыбнулся, а вдруг смущённо хмыкнул в кулак. И правильно, не всё ж тебе меня изводить. Хоть он прав, переодеться нужно. В случае, что я далеко в этой обуви и платье не убегу. Но где? Ни примерочной, ни кустиков, ни уютной пещерки. плюнула и, повернувшись спиной к спутникам, начала стаскивать через голову надевшее платье. Если вдуматься, что они там не видели? Один так точно видел куда больше, чем полуобнажённая женская спина, а второму вообще по идее должно быть пофиг. Дальше куда поинтересовалась Яна, набрасывая цепочку с кольцом и воюя с завязками ворот-рубахи. Как-нибудь притащу несколько учебников по конструированию, а то в одежде полная архаика и шнурочки, завязочки, пряжечки. Неправильно, хотя и вполне удобно. Так и будем гулять неизвестно где и неизвестно в каком времени. Да? А где мы сейчас? Под землёй, с совершенно серьёзным лицом сообщил аджин. Спасибо, кэп, а то я бы в жизни не догадалась. И скорее всего это шахты. Если повезёт, выйдем к рабочим. Не повезёт. Насколько я знаю, шахты заброшены, но получаем вывод: мы именно в нашем будущем. При шибках кровожадным Мелдыке шахты ещё не было. Повезет, кто-то тут работает, я слышу отголоски инструментов, да и лампы хоть и полумагические, а требуют до заправки и ухода. Никто не будет этого делать без необходимости. Отсюда ходят только древние культисты, зачем им заброшенные шахты, да еще из нашего времени. Найдем, узнаем. А ты оптимист. Стараюсь. Не знаю, как отжим ориентируется на местности, но в плане выбора дороги я ему доверяю. Намного больше, чем себе. Я и в родном-то районе заблудиться могу, если сверну с привычной дороги. Знаю, умею, практикую, как говорится. «Привал», — скомандовал Архимаг спустя час. «Лучше сейчас передохнуть, а то неизвестно, сколько еще идти придется. И похоже, что здесь и заночуем. А почему мы тут бегаем, вместо того, чтобы просто телепортироваться на поверхность?» Я села прямо на землю, разминая гудящие ноги. «А ничего, так вполне тепло под пятой точкой». Через такую толщу породы, да ещё с ортанием, исключено. Метр 2,10, ну даже 20. Стоп, предел даже с тобой. А тут и координаты правильно не настроить. Застрянем где-нибудь посередине в горе и всё. Даже хоронить не надо, всё сами. Ник, достать одеяло, дай меди прямо рулона. Меть не сиди на голой земле. А на тёплое, запретиставала я, но не было услышано. Достал командовать. Сколько можно уже? Тут не сиди, сюда не ходи, там не отсвечивай. А Джим раздал нам по плоскому пресному хлебцу и яблочко. Вроде для перекуса у нас было еще нарезанное полосками вяленое мясо, но оно соленое, не самое умное решение в нашей ситуации. Шаль ни шивой, ни ушна ли толком? Поделился наболевшим староста, кусая яблочко за румяный бочок. Я виновата вздохнула. Да ладно, кто ж знал, что они за такое примутся? Редко у кого нервы выдержат. Будем надеяться, это поможет тем несчастным. Архимак молча вложил мне в руку своё яблоко и хлеб. Выдённое мне ранее я сгрызла до хвостика вместе с семечками, но есть всё равно хотелось. А ты, шёпотом уточнила я. Ешь, я не хочу. Не хочешь, как хочешь. Зря, кстати, яблоки здесь дивные, очень сладкие, сочные и ароматные. И такие эстетически, хоть в рекламе снимай, как и есть без подготовки. И хлеб тоже ничего так вкусненько. Да чем мы им побогли, цинично заметил Ник. Уляжется суматоха, и их с большой долей вероятности прирежут или выберут новых, или и этих, и новых. Народ пришёл за кровавым зрелищем, и он его получит. А там ещё и бог требует, причём лично, а это, знаешь ли, воодушевляет. А вдруг и обойдётся, рубка понадеялась я. Жалко же. Меть тебе всех жалко. Всех, вздохнула я. Они живы, у них там жрец не дорезанный. Вдруг его и того до да приносит. Вот его не жалко, и староту не жалко, остальных жалко. Парень махнул рукой: "Ну что с тебя, блаженный, возьмёшь?" и начал перекладывать вещи в котомке. Архимаг подумал и полез в свою. И правильно. Я пока мысль подумаю мрачную о том, как выйти из замурованных шахт и не проще ли сразу отправиться назад к староте. Там хоть прибьют быстро. «Не факт, конечно, но явно быстрее, чем здесь мы сами умрем от голода». Про оставленных людей старалась не думать. Как-то сразу не по себе становилась тоскливо. «У меня в ванной живет паук. Я назвала его Степаном и приношу ему мух. Особо ни к кому не обращаясь, поделилась я фактом своей биографии. То есть ты убиваешь одних существ ради пропитания другого? И как это соотносится с любовью ко всему живому?» – подковырнул Ник. Ну, с мухами лично я не знакома, а Стёпа это уже домашнее животное. И потом, мухи противные. Страшно идти всё-таки человек, Метька. Вот так не понравишься тебе и всё, пойдёшь на пропитание очередному Стёпе. Я попыталась пнуть, неко, но не дотянулась. Вот же ж я звала лохматая. А ещё от Джим мешается, завёл дурацкую привычку всё время меня обнимать и садиться максимально близко. По поводу и без Нет, я все понимаю, но не время же и не место. Спасибо, хоть с поцелуями не лезет, пока во всяком случае. Хотя зря я так на него, просто нервы сдают. Или романика действительно глушит все эмоции. Все значит все, без вариантов. Нужно спросить у архимага, а то вот так перепью и буду ходить, как инквизитор, кося недобрым глазом. Хотя горден, судя по характеру, в чан с романика еще в детстве упал и плавал там часа полтора. Чем дольше мы шли, тем меньше мне нравилось происходящее. Заброшенные много лет назад шахты выглядели так, будто в них действительно вот прямо сейчас кто-то был. То и дело попадался брошенный у стены погодить инструмент, явно недавно принесённый, чуть подчерствевшая корочка хлеба на каменном приступке, свежий свечной огарок, чистенькая масляная лампа. Капитан с каждой находкой мрачнел всё сильнее и наконец велел мне надеть кольцо и быть наготове. Впрочем, скоро я и сама услышала нарастающий многоголосый перестук кирок и еще какой-то железный грохот. Крадучись, мы вышли из-за очередного поворота и... Вы когда-нибудь видели, как в фильмах изображают шахты гномов? Огромные пространца с вагонетками, поднимающимися из глубины, снующих туда-сюда или трудолюбиво машущих киркой рабочих. А теперь представьте всё то же самое, но вместо привычных бородатых грепшей подставьте давишних мумий. Ну вот и получите примерную картинку происходящего. Между мёртвыми культистами гуляли вполне себе живые, в робах цвета подвявшей свёклы. Судя по всему, на дочальных работах. Не удивлюсь, если они тут пребывают сразу в двух ипостасях: мумифицированным и вполне себе теплокровным. Интересно, а зарплату они получают за одну рабочую тушку или сразу за две? Господи, какая ересь в голову лезет. Надо еще немножечко романики выпить и все. А Джим, что здесь вообще происходит? Культисты артаний добывают. Сама вижу, что не репетиция хора имени Пятницкого. Зачем? Понятия не имею. Но не думаю, что его приносят Мелдеку. Следов использования этого минерала во времена правления культа не обнаружено. Может, плохо искали? Вон у вас до сих пор древняя столица не откопанная лежит. В моём мире плато Гизы и ту меньший археологов ждало, наверное. Может, но не проще ли тогда рыть прямо из своего времени? Слишком сложная схема получается. Дождаться открытия шахт через века, сделать так, чтобы они закрылись и начать самому добывать камень, при этом тщательно пряча полученные артефакты. Не проще ли и не быстрее ли открыть самому? Да и сколько брать при ещё не истощённой породе? Нет, что-то тут явно не то. Мы отошли в сторонку и пристроились в уютной небольшой нише в стене. А Джим сказал, что надо бы сначала понаблюдать немного, а потом уже потихоньку пробираться за наполненными вагонетками. Там наверняка есть выход. Ну, колоду ему в руки стремят жокерами. Мне ж не жалко? Неуверенная, конечно, что мы выйдем на поверхность, но идти по рельсам мысль здравая. И тащили же шахтёры из моего мира всё на себе при наличии транспорта. Значит, один из концов по-любому выведет нас на теминь, боже. И бо я отказываюсь признавать островную атмосферу с светом. Вскоре Архимагу, похоже, надоело сидеть молча, и они с Никсаром начали прикидывать объёмы выработки шахт. Благо, грохот вокруг стоял такой, что хоть рок-концерт закатывай, не услышат Потом он плавно перешёл на морские байки, и я затребовала у старосты клочок бумаги и ручку. Сделаю кое-какие пометки и мысли в кучу соберу. Крутится одна на периферии сознания, но стоит сосредоточиться, тут же исчезает. Непорядок. И ещё нужно кое-что из архимагистерских рассказов черкануть. У него интересно и будет что вспомнить, когда отсюда уйду. Аджен, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Э, зачем? Как зачем? Издам твою биографию многотомником, стану богатой и знаменитой, как Джоан Роулинг и Терри Пратчетт вместе взятые. А если добавишь подробностей, то мы затмем и Эрику Джеймс, которая пятьдесят оттенков серого написала. Ай, ладно, ты все равно не читал. Глаголь дальше. Архимаг поперхнулся на полусловий и озадаченно заглянул мне через плечо. Милый триль, можно не скромный вопрос? Спустя минуту изучения спросил он. Давай. А ты сама свой почерк понимаешь? Скажем так, частично, созналась я и зависливо вздохнула, вспоминая джимовский каллиграфический завитушками. Мне так в жизни не суметь, и в половину тоже. Мне многие пеняют, что я ошиблась с профессией. Говорят, с моим почерком на терапевта принимают без вступительных экзаменов ещё на этапе заполнения документа. Если хочешь, поправим, это несложно. Выберемся отсюда, зайдёшь ко мне вечером. И поправим. Ого, как сейчас вижу, как мне вечером при свечах выдают прописи, и речное перо, и медленно и нежно поправляют неправильное положение пальцев при написании. Не, ну я б точно обиделась. Это как позвали посмотреть марки, и вы реально смотрите марки. Был такой эпизод, да. Я ж говорила, что в любви я дико невезучая. А Джин к моему вязчему неудовольствию замолчал и принялся любоваться на то, как работают другие. Самое медитативное зрелище. Еще б зомби убрать, то вообще огонь и красивость. Нервируют они меня даже под зельем. Видимо, какая-то глубинная и генетическая неприязнь к ходячим покойникам. Ник расслабленно привалился к стене и, кажется, намеревался подремать. Вот у кого нервы канаты, но он, может, и привыкший... Одна моя подруга окончательно перестала эмоционально реагировать на человеческие страдания и даже на смерть, где-то на четвёртом курсе медицинского. Кто знает, чему магов учат. А Джим он тоже спокоен, как сытый удав. У него опыта, у него опыта во всех направлениях больше. Получается, что я самая неровновешенная и непредсказуемая из нас, и самая магически ёмкая. Да, но ну и сочетание Только сейчас поняла, насколько же я опасна для нас же самих. Да я б сама к себе при таком раскладе не подошла. А они ничего, дружат и даже любят герои. Сам обичевание прервал Архимаг. «Пойдем за ними», — велел он, кивая на очередную группу неупокоенных культистов во главе с пока еще живым, быстро нагружающих вагонетки. «И придем к выходу?» «Не уверен, но попытаться стоит. Обожаю твою прямоту». А Джим пожал плечами, мол, какой есть, таким и пользуйтесь. И, крадучись, пошел вперед. Ник со вздохом поднялся и пошел замыкающим. Оно и правильно. А то я такого на чудю, на чужух, в смысле устрою. Вот, всем тошно станет. «Медь, залазь!» — шепотом велел мужчина. «Я подсажу». «Куда?» «Некогда спорить, давай быстрее!» «Господи, это какое-то безумие!» В четыре руки меня закинули, подсадили на груженную вагонетку. У мертве нас не замечали, всё-таки скрытность у меня прокачанная, могу гордиться. Взять бы ещё перки по магии разрушения и красноречию, и будет совсем хорошо. Мужчины запрыгнули следом и уселись с двух сторон, прильнув к комковатой породе. Лежать было очень неудобно и колко, ничего общего с мягкой земелькой цветочной клумбы или грядки с огурчиками. Я уж было хотела вас звать к чувству комфорта и предложить неспешную пешую прогулку, когда почувствовала несильный толчок и вагоны поехали. Помните, во многих приключенческих фильмах есть сцена с бешено несущимися вагонетками и всем таким. Так вот, в руд безбожно скорость была дай бог километров 20 в час. Потом освещённый участок кончился и началась тьма, такая глубокая и плотная, что её можно было пощупать. И уже было совершенно неважно, закрыты глаза или открыты. И даже знаменитое эльфийское зрение в такой ситуации будет сбоить. Темнота глушила звуки и чувства, будто пуховое одеяло, и даже ощущение времени немного сгладилось, очень непривычно. Не могу сказать точно, сколько мы так ехали, дно впереди показался неяркий свет. Мы начали притормаживать и попали в огромный зал. Сортировочный, поняла я, аккуратно слезая вниз. Мы прижались к стене, наблюдая за тем, как у мертвия проворно опрокидывает содержимое вагонетки прямо на пол. В небольшие кучки, вокруг которых тут же собирались остальные и прямо руками начинали разбирать землю, выискивая что-то. Я не специалист в горном деле, но что-то мне подсказывает, что все должно быть организовано как-то иначе. Ну, конвейеры там, приспособления какие-то, да хоть бы лавочки. Но ничего подобного здесь не было. Только туннель и запараллеленные рельсы. Со второй пустой вагонеткой, видимо, для отработанного. Впрочем, какая разница мертвецам? Можно и не заморачиваться. И ни одной живой души. Хотя в дальнем от нас конце зала вроде как просматривались двое. Сидят себе за конторскими столами с неким инструментарием. Не видно отсюда. А Джим стал медленно пробираться к ним, буквально сливаясь с поверхностью породы. Мы с Ником последовали его примеру. По-моему, излишняя предосторожность, ибо у мертвым до нас не было никакого дела. Им, в принципе, ни до чего не было дела, кроме порученного. Тишина была, если не гробовая, то около того. Слышно было только шуршание разбираемых камушков. Мы остановились недалеко от конторских надсмотрщиков, о чём-то вела переговаривались между собой, или не надсмотрщики, а приёмщики. Вон у них и лупы лежат, и ещё чего-сь измерительное. Мы присели у стены. Меня снова начало клонить в дрёму, и я привалилась к Нику. Щит я не держала, возложив он и она отжима. Но видно всё равно, как и говорила Архимаг, всё шло на моём ресурсе. Друг поудобнее подставил мне плечо и слегка приобнял. Отжим не возражал, застыв неподвижным изваянием. У мертве шустро раскидали камни и загрузили их в пустую вагонетку. Потом, судя по грохоту, подъехала ещё одна, и ещё я дремала. Странное существо человек. В трёх шагах ходят неупокоенные и живые культисты. Мне неизвестно, где и неизвестно, когда вернёмся домой и вернёмся ли вообще. А я сплю. Надеюсь, мои спутники будут покрепче и повыносливее. На меня, похоже, надежды мало. Неожиданно ник дёрнул, сотряхивая меня с плеча. Я открыла глаза, у стола нарисовалось очередное культистское тело и показывало что-то приёмщикам. Те резко оживились и протянули какую-то плошечку подпринесённое. Я вытянула шею, ожидая увидеть каменюку размером с полкирпича, но не увидела ровным счётом ничего. Возможно, там было что-то ну совсем мелкое. Маги поблагодарили старательного работничка кивком головы и отправили ей дальше трудиться для их блага, а сами склонились над находкой, старательно изучая ее под лупой, временами тыкая в нее какой-то палочкой и жарко споря. Потом они пришли к консенсусу. Один из них встал и, подойдя к стене за их спинами, на что-то надавил. Стена с готовностью отъехала в сторону, но спасибо, что не портал во времени, там вроде все просто исчезало. Мы прихрамывая потащились следом. Точнее, прихрамывала я, отсидев ноги в неудобной позе. Опять какие-то коридоры, но уже более благороженные, чем в шахтах. Подсобные помещения или что. Культист ню остарелочку, как величайшую драгоценность и, кажется, дышал в сторону и то через раз. Нет, я-то поняла, что это артаний, но что-то он как-то не впечатляет. Его ж не видать. Я почему-то была уверена, что кристаллы будут скулак, как в академии. Нет, постойте. До меня только сейчас дошло, что о подлинных размерах камушков я не в курсе, они все были окутаны голубоватым свечением, а в него я не всматривалась. А когда меня отправляли домой, было там что-то э-э такое, величиной в 5-10 см, но артани или? Надо уточнить у Магов. Наконец, он донёс свою плошку в какую-то комнату. Она была скептична, с одним единственным столом и дверью сзади. Я смотрю, тут все просто помешались на дверях и коридорах. По сути, под синим камнем есть ещё один подземный город, населённый у мертвецами, если можно так сказать, о ходячих покойничках. Хотя не все они покойники, некоторые вон вполне себе живенькие, но для моего времени они мертвы все. Интересно это Гоголино вырисовывается, и крайне неприятное для нас. За столом сидел Талельда. А такие <смех> в шахтах из надсмотрщиков были именно люди. Что за дискриминация? Или мы просто не всех видели? "Нашли", невероятно восторженным тоном возвестил наш невольный проводник. Во всяком случае, подобной радости я не слышала даже у подруги, которую позвали замуж. "Сенно мы нашли". Талельда расплылся в доброй, улыблячей улыбке и жестом указал на столик перед собой. Наш культист почтительно и двумя руками поставил на него плошку и удалился семиня задом и беспрестанно кланяясь. Эльф же, уже не обращая внимания на подчинённого, накрыл принесённую ладонью и что-то прошептал. Удовлетворённо кивнул, взял в руки и вышел за дверь. Я опять настроилась на длинные коридоры и бесконечные переходы, но нет. На этот раз мы шли недолго и остановились напротив очень массивных и тяжелых створок, украшенных стилизованными веточками с ягодками, по цвету напоминающими серебро с чернением. Талельда достал из-под рубашки цепочку с массивным ключом, два раза повернул его в замочной склажине, а затем принялся в одному ему известном порядке нажимать на ягодки. Дверь подумала и открылась. Я уважительно покосилась на толщину створки. Пол метра точно будет. Не каждый банковский сейф таким похвастаться может. Талэль дошёл внутрь. Мы осторожно просочились следом и прижались к косяку. Помещение было пустым. Посередине имелся стол, накрытый плотной бордовой скатертью. На нём ящичек с крышкой величиной с крупную шкатулку. Эльф подошёл к нему и открыл. тот оказался доверху забит голубовато-неоновыми светящимися кристаллами. Так вот ты какой, Артаний. Мои спутники дёрнулись, как будто им показали что-то немыслимо страшное. Неужели всё так плохо? Талельда смахнул в шкатулку очередную невидимую пылинку, почтительно закрыл и шагнул за дверь и закрыл её, прежде чем мы успели выскочить. А подскажите мне, зачем мы вообще сунулись сюда всей компанией? Или арта не отнимает не только магию, но и разум.